От автора Последние месяцы моей работы над книгой без видимых повреждений моя мачеха провела в хосписе. Летом 2015 года у нее был диагностирован колоректальный рак, в 2017 году ее не стало. За три недели до смерти мачехи, сидя у ее постели в доме, где она жила с моим отцом, Я узнала, что для нее издевательства были нормой и в первом браке, и в родительском доме. Это не было виной ее матери, воспитавшей ее после ухода отца. С моим отцом они были женаты 38 лет. На тот момент я занималась исследованиями домашнего насилия в США уже 8 лет и была потрясена до глубины души. Многие годы мы не были близки, но в последнее время ситуация изменилась. Почему она никогда не рассказывала мне? Может быть, мне не удалось найти для этого достаточно безопасное пространство? У меня было так много вопросов, которые я, увы, не задала. Она так мудро отстраняла их. Она не хотела говорить об этом, и, если честно, когда она, наконец, открылась мне, я знала о домашнем насилии больше, чем большинство людей. Те воспоминания, которыми она отказалась делиться, я вполне могла вообразить. Она знала, что умирает, и не хотела думать о темных главах своей жизни. Все мысли ее были с моим отцом. Ей думалось о той боли, которую причинит нам ее уход, о том, что ей не суждено увидеть, как взрослеют внуки. Если человек, которого я знала 38 лет, мог сохранять тайну своих прежних унижений, как много это говорит нам о нашем теперешнем отношении к унижениям, об их непременных спутниках, стыде и стигме. После кончины мачехи мы с отцом рыдали на кухне. Второй раз мне довелось увидеть эту сцену отца, горюющего по жене, которая так рано ушла из-за рака, но теперь я была взрослая и понимала намного больше то, через что она прошла, то, через что проходил он. В тот день и при каждом срыве в последующие недели он просил у меня прощения за то, что не был сильнее. Рак только что отнял у него вторую жену, и все же он не ощущал себя вправе скорбеть на глазах у других. Почему? Я сказала, что в моих глазах его слезы, смелость выразить эмоции, признак его силы как человека, мужа, отца. В этом урок, который, думаю, нужен всем мужчинам. Два этих переживания, разговор с мачхой перед ее смертью и горем моего отца после, подсказали мне посвятить свою книгу ей. Я благодарна судьбе, что успела сказать ей об этом посвящении. Благодарности. Наиважнейший из всех ресурсов, необходимых литературному журналисту, время. Когда рассказываешь историю другого человека, и в ней заключено худшее, что когда-либо с ним случалось, значимость времени нельзя переоценить. Поэтому я бесконечно благодарна семьям роки Мозур и Мишель Монсон за их время, доверие и веру. Я бы солгала, сказав, что не плакала вместе с ними. Я глубоко благодарна Салли Сжаастат, Полу Монсону, Саре и Гордону Мозур, Алиссе Монсон и Мелани Монсон. Хочу искренне поблагодарить тех, кто уделял мне время не раз и не два, но снова и снова, иногда в течение нескольких лет. Джимми Эспинозу, Донтэл Юиса, Хэмиша Синглера, Дэвида Адамса, Нейла Веббса, Кит Груэлл, Сани Шварц, Рекки Даниелс, Лео Бруена, Рут Морган, Пэк Хаксила, Ланателию Атера. Мартину Латесу, Жаклин Кэмпбелл, Ли Джонсона, Сьюзан Дубус, Келли Дан, Роберта Вайла, Кейси гвин Галл Страк, Сильвию Велла, Джоана Баскона, Джеймса Гиллигана, Джоана МакКракена, Гэри Грексона, Вильяма Кидда, Лу Джонса, Мариен Куртис и Лин Розенталь. Благодарю Ники Аленсон, который трижды проверил мои математические выкладки. Особая благодарность Мэтью Дейл, который не дожил до публикации книги, но чей неоценимый труд во благо жертв пронизывает эти страницы. Выражаю благодарность за щедрую поддержку Комиссии по искусству и гуманитарным наукам округа Колумбия колледжу искусств и гуманитарных наук Американского университета и особенно школе журналистики Колумбии фонду Неймана Гарвардского университета за премию «Лукас» в номинации «Текущий проект». Благодаря всем вам осуществилось то, что часто казалось невозможным. Для меня грань между семьей и друзьями всегда была очень тонкой, и я не устаю благодарить Анн Максвелл, Дэвида Кори, Андре Дубуса Третьего, Fanten Dubus, David Kepleringer, Stephanie Grant, Daniel Evans, Donald Rutledge, Alex Sim, Lance Ali, Zach Fisher, Lizenstromberg, Ted Conover, Masha Gesin, Kate Woodsum, Elizabeth Flok, Julia Gibson, Yasmin Ukolazovich, Michelle Rief, Tepemiyu Jordan Wood, Lisifs, Elizabeth Becker, Jane Budev, Thomas Heinemann, Sarupolok Кэтрин Анн Роуланс, Алисон Броуэр, Мариан Леоне, Крисы Купера, Ричарда Снайдера и Джошуа Снайдера. Команда в Блумсбери — это самая креативная, самая приятная в работе команда, с которой мне довелось сотрудничать. Сара Меркурио, Дженна Даттен, Николь Джарвис, Валентина Райс, Мари Кулман, Франк бумбола Катя Межебровская, Синди Ло и Элис Левин. Они помогли мне понять, что голос автора — самое главное — Я глубоко обязана моим редакторам, чей профессионализм и такт сделали лучше эту книгу, Келли гарнет и Антону Мюллеру. В Американском университете мне посчастливилось ощутить поддержку своих интеллектуальных и творческих устремлений благодаря коллегам, которые стали для меня источником вдохновения. Искренне благодарю Питера Старра, Дэвида Пайка, Кейт Вилсон, пэтти Парк, Кайл Дарган, Долин Перкинс Валдерс, Ричарда Маккана и Диспину Кокудаки. Моя глубокая благодарность редакторам «Нью-Йоркер» за их терпение в работе со мной, и когда я сомневалась, что кто-нибудь сможет придать моим сокровенным идеям внешнюю форму Аллану Бурдику, Карли Блуменкранс, Дороти Викенден и Лоретти Чарлтон. Скажу без преувеличения, эта книга не состоялась бы без неустанной поддержки моего помощника в исследованиях Молли МакДжинис, которая порой задавалась вопросом, стоит ли мне оставаться помощником исследователя или стать главным редактором. Запомните ее, Молли ждет блестящая карьера. Сьюзен Рамер, мне посчастливилось работать с вами как с агентом целых 23 года. Десятилетия нашего сотрудничества доказывают, что без вашего участия я не писала бы сегодня эти строки. Благодарю вас за веру в мои слова, за постоянную мотивацию к работе по максимуму, за каждой написанной мной и ваша поддержка. И, наконец, Джесс, в тебе есть все, что я более всего люблю и ценю в этом мире. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.